«Путеводная звезда». Открыв глаза, Оксана увидела прямо перед собой огромную горящую свечу. Протерев глаза и наведя резкость, она поняла, что это краешек солнца выглядывает из-за шторы прямо над термосом с кофе. Рука потянулась к крышке, но Оксана отдёрнула её, вспомнив о данном себе утром обещании — не более одной чашки в день. Сегодняшняя порция уже была выпита. Как только она попыталась отвлечься, жажда усилилась. Причём это было не примитивное слюноотделение и не подсасывание в желудке. Казалось, всё тело, от затылка до ногтей, ноет и просит горького чёрного зелья. «Ладно, но только огну», — согласилась Оксана и взяла термос. Освобождённое солнце ослепило, пробежало по позвоночнику и вышло через кончики пальцев. Жажда ослабла. Оксана поставила термос на место и, откинувшись на спинку дивана, снова закрыла глаза». На тёмном экране отпечатались цветные пятна, и посреди этой сериалистической картины гордо стояла горячая свеча. «Что же это за символ?» Оксана вернулась в кабинет графа и задала вопрос. «Острие свечи?» Граф взглянул на подсвечник. От его дыхания огненные солдатики встрепенулись, присели, козырнув, и снова замерли, вытянувшись по стойке смирно. Если в двух словах, свеча — это портал высший мир. Но открывается он только тогда, когда пламя спокойно и верхушка его заострена. Если же огонь колышется от сквозняка, трещит некачественный воск или образовался нагар на фитиле, то этот эффект исчезает. «Портал? Вное измерение?» — Оксана недоверчиво хмыкнула. «Я не буду вдаваться в физические подробности», — улыбнулся граф. «Скажу лишь, что над огнем создается зона вакуума, а он, как ты знаешь, не теплопроводен» поэтому на острие возникает точка, из которой теплу некуда уходить, и она прожигает дыру в иную реальность. Ерунда какая-то. Как может возникнуть вакуум в открытом пространстве? Почему он не заполняется?» Граф пожал плечами и, взяв перо, обмакнул его в чернильницу. «Почему жидкость собралась в каплю, а не стекла на стол?» — спросил он. «Из-за поверхностного натяжения». Он коснулся пером бумаги, и на ней расплылась клякса. Огонь тоже имеет подобное свойство. Смотри. Он взял иголку и поднёс к вершине пламени. Вверх потекла тонкая струйка дыма. Но ты ведь не о физической свече спрашивала, верно? Мне интересно, что за состояние было тогда во сне, когда я видела все эти странные символы. Граф таинственно усмехнулся. Это был контакт твоего сознания с миром... Как бы его назвать? Древние греки... А потом иудеи и христиане называли его София, Древние русы — правь. Мусульмане называют мать книги. Это источник любого знания и причина всего. Во сне твоя логика по привычке попыталась всё систематизировать. Вот и получились геометрические фигуры. Но что они означали? Это были коды программ. Там, где программист создаёт картины и действия, ты видишь множество непонятных значков. Но там, во сне, я же всё понимала. Там ты была программистом. Граф потёр лоб, пытаясь найти более понятное объяснение. Представь, что ты окунулась в озеро. Когда ты была там, ты была внутри понимания. Ты была едина с ним. А когда вышла, вода стекла и вскоре высохла. Тогда почему огонь? Логичнее было представить это в виде воды. Я уже сказал тебе, что плазма, которая возникает на острие свечи, по некоторым свойствам подобна воде, но находится на ином энергетическом уровне. Сравнение с водой больше подходит состоянию, которое древние русы называли «Нафь», и в представлении других народов уход в мир иной был связан с реками, ладьями или мостами. Правильно ли я понимаю, что «Нафь» — это наше подсознание? Если я верно понимаю, что ты подразумеваешь под словом «подсознание», то да, «Нафь» — это весь накопленный опыт человечества, ваши страхи, нереализованные желания, неразгаданные загадки. Непрощенные обиды, незаконченные дела. Нафь это огромный океан, посреди которого лежит небольшой остров Яви. А правь тогда? Если продолжить сравнение, то правь это огненный камень, который лежит на том острове. На острове Буяни в море океана лежит камень Белгорюча Латер. Вспомнила Оксана сказку, которую рассказывал в детстве папа. Да, улыбнулся граф. Люди придумали множество сказок, чтобы сохранить знания до той поры, когда смогут вновь осознать их. Вновь осознать? Но почему мы вдруг всё забыли? В легендах рассказаны о причинах потери памяти. Что толку повторять их? Пора вспоминать. А для этого тебе придётся очень глубоко нырять в глубины подсознания и учиться удерживаться на острие свечей в сознании. А этому можно научиться? — Конечно, можно, — улыбнулся граф. Но нужна долгая подготовка, хотя бывает, что у некоторых людей этот талант проявляется с детства или после какого-нибудь стресса. — А почему он вдруг возник у меня? — У тебя? — насмешливо удивился граф. — С чего ты взяла? — А разве красная луна? — Красная луна — это знак, что твоё пламя жутко коптит, воск бессмысленно плавится и течёт. Если ты срочно что-то с этим не сделаешь, то... — И что же мне делать? — В первую очередь укоротить фитиль. «Как это?» Граф взял специальные ножницы и подрезал на одной свече утолщенный от нагара фитилек. Огонь сразу повеселел, засиял и вытянулся. «Гулку отрубить, что ли?» — возмутилась Оксана. «Иногда, к сожалению, приходится и так. Значит, вы послали Жанну на казнь, чтобы... чтобы спасти ее?» «Не понимаю», — прошептала Оксана. «Просто передай ей письмо. И это спасет ее?» «Это спасёт вас обеих, если найдёте шкатулку». Но она не успела договорить, потому что внезапно забыла, что хотела сказать. Мысль как бы остановилась. Оксана встряхнула головой и открыла глаза. Рука потянулась к термосу. Сознание вернулось, когда половина чашки уже была выпита. Ругая себя за слабоволие, Оксана поставила остаток на стол и прижала ладони к лицу. «Где же искать эту чёртову шкатулку?» Оказавшись во тьме, она почувствовала слабый свет, идущий откуда-то сверху. Подняв взор, поняла, что это рассвет проник сквозь крошечные оконца, которые находятся на недосягаемой для человека высоте. Она огляделась. Тесная камера была больше похожа на колодец, чем на комнату. В углу, свернувшись калачиком на подстилке, спала измождённая женщина. Её лицо опухло от слёз. Волосы были спутаны, одежда изорвана. Оксана осторожно тронула её за плечо. Жанна вздрогнула и открыла глаза. «Уже пора?» — равнодушно спросила она. «Я принесла тебе письмо», — сказала Оксана. Жанна приподнялась на локте и настороженно оглядела Оксану, потом села и взяла лист бумаги. Прищурившись, попыталась прочесть, но света не хватало. Грустно усмехнувшись, она упустила письмо. «А что толку?» — я не справилась. «Здесь, скорее всего, ответ на загадку, которую я так и не смогла разгадать». Жанна задумалась. Ее взгляд, казалось, уходит вдаль, сквозь закопченную кирпичную стену. Он постоянно загадывал такие загадки. С обидой в голосе сказала она. Однажды на Рождество сказал, что с помощью путеводной звезды мы можем найти то, что сделает нас прекрасными. Но помните, предупредил он, что последние станут первыми. Что это означает? Это из притчи Иисуса. Один человек нанял работников для сбора винограда, и договорился с ними на один динарий. Они пришли утром и начали работать. Потом хозяин увидел, что они не успеют за день всё убрать, и нанял ещё людей, которые начали работать с полудня. А потом, под самый конец дня, привёл ещё помощников. А когда пришло время расчёта, он не стал разбирать, кто когда пришёл и выдал всем по динарию. Понимаешь? И тем, кто работал с утра, и тем, кто пришёл последним. Евангелие от Матфея, глава 20. «Да, не очень справедливо», — согласилась Оксана. «Почему же?» — усмехнулась Жанна, едва сдерживая слёзы. «Первые договаривались на один динарий, и они его получили, всё честно. А то, что последним, которые почти не работали, досталось столько же, так это от щедрот хозяина. Мораль — не надо завидовать и считать чужие деньги». «По логике, трудно с этим не согласиться, но...» «Ты ушла от своей истории. С помощью путеводной звезды надо было что-то найти». В монастыре было множество картин, фресок и скульптур с изображениями звёзд. Рядом с некоторыми из них были спрятаны заколки для волос. Я самая первая нашла свою, а потом другим помогала искать. Они все были разные. Я заметила, что чем сложнее найти украшение, тем оно красивее и дороже. Тогда я отдала свою простенькую заколку девочке, которая уже отчаялась найти, и продолжила искать дальше. Находя, я снова отдавала и продолжала искать самую-самую. «Ведь последний станет первой. В конце концов, мы разыскали все, кроме одной. И угадай, кому не хватило?» «Разумеется, тебе». «Вот такая ирония судьбы», — усмехнулась Жанна. «Я нашла почти все, а сама осталась ни с чем». «А забрать обратно какой нибудь Аббат сказал, что нельзя. «Ведь если бы я не помогала им, то они бы и сами нашли. Пусть дольше бы искали, но нашли бы». «И что, так и не подсказал тебе, где искать последнюю?» Жанна тяжело вздохнула. «Подсказал». «Ну так что же ты тогда ревешь? Удивилась Оксана. Жанна засмеялась сквозь рыдание. «Представляешь, она лежала в той книжке, ну, с вырванными страницами, в моей тумбочке». «Что за книжка с вырванными страницами?» Нахмурилась Оксана. Жанна обиженно усмехнулась. «Это тоже был подарочек к Рождеству, только предыдущему. Нам раздали книжки из монастырской библиотеки. У всех были разные. Мне досталась та, где рассказывалось, как Мария с Иосифом отправились в Вифлеем, и в пути у них родился младенец Иисус. Начав читать, я обнаружила, что в книге страниц не хватает. «Ты сказала об этом матушке?» «Зачем?» — пожала плечами Жанна. Я забросила книжку в тумбочку и забыла о ней. Там я и нашла потом свою звездочку, которая считалась самой первой и самой легкой, и поэтому была совсем простой и некрасивой. Лучше бы он не подсказывал. Я бы продолжала искать и думать, что когда-то обрету заколку необыкновенной красоты с настоящим бриллиантом. В камере стало светлее. «Думаешь, не стоит читать подсказку?» — спросила Оксана. «Но ведь на этот раз речь идёт не о заколке для волоса, а о твоей голове». Жанна утерла слёзы и снова поднесла письмо глазам. «Здесь написано, что я должна во всём доверять тебе, что ты поможешь мне выйти из тюрьмы». Я? Жанна пожала плечами, и в глазах ее засветилась надежда. «Написано подателю всего письма. Ты же мне его принесла, значит, речь о тебе». Оксана посмотрела на окно. Даже если она поможет Жанне до него дотянуться, маловероятно, что той удастся протиснуться сквозь узкое отверстие. Этот вариант отпадает. Остается дверь. «Нет ничего невозможного», — напомнила себе Оксана и навалилась на нее плечом. Дверь, на удивление, легко отворилась. Они вышли из камеры и побежали по длинному, слабо освещенному коридору. За поворотом оказался такой же мрачный путь, который привел к новому повороту, который, в свою очередь, не открыл ничего нового. Наконец, они увидели приоткрытую дверь, из-за которой пробивался слабый луч света. Обрадовавшись, Оксана распахнула ее и... оказалась в той же камере, из которой они сбежали. В окно светило солнце, напоминая о неумолимом приближении вечера. «Давно пора усвоить, что блуждание по серым лабиринтам бессмысленно, если не знаешь, куда хочешь попасть», — с досадой сказала Оксана. «Тебе есть куда идти?» — обратилась она к Жанне. «Нет», — помотала главой та, — «разве что в монастырь. Одна из моих подруг, ну, помнишь, та, которой я отдала свою заколку, она постриглась в монахини и сейчас, возможно, могла бы меня приютить». «И ты согласна провести остаток жизни в монастыре? А у меня есть другой выход». «Послушай, сейчас я скажу тебе кое-что, но ты не пугайся». «Хорошо. Эта камера — твое чистилище. Твое и мое. Отсюда нет выхода, лишь бы выйти, понимаешь?» «Я мертва?» — глаза Жанны расширились от ужаса. «Успокойся. Смерть — это еще не конец. Мы выберемся. Только ты должна понять, чего хочешь». «Я хочу жить. Надо конкретно. Как жить? Где? Иначе окажешься просто за очередным поворотом темного пути». «В никуда?» «Ты должна вспомнить свои самые счастливые дни, когда всё-всё было хорошо». «Всё-всё?» Жанна растерянно начала шарить взглядом по освещенной солнцем стене. «Из чистилища ты можешь попасть только в рай, а там не может быть плохо. Там только хорошо или очень хорошо. Как ты себе представляешь рай?» «Представляю рай?» Жанна задумалась. «Его все представляют в виде сада, где лев и ягнёнок лежат рядом на изумрудной траве». «Не надо мне, как его все представляют», — оборвала её Оксана. «Ты согласна лежать в райском саду между львом и ягнёнком? Это, по-твоему, счастье?» «Лежать между львом и ягнёнком?» Жанна расхохоталась. «Да, ты права, яблок я больше двух съесть не смогу, хоть они какие райские. Так что же такое рай?» «Это жизнь, жизнь полная счастья, и ты сейчас должна сесть и придумать её. И как только сможешь представить себе рай...» Так мы сразу выйдем из этой камеры и окажемся там. «Придумать рай?» Жанна опустилась на свою подстилку и замерла, уткнувшись взглядом в яркий прямоугольник на кирпичной стене.